Глава двадцать шестая Заснеженный лес был светел от звёзд, дорога легка, а снег упруг и податлив под лапами. Дыхание во время бега не сбивалось, оставаясь ровным и глубоким. И временами я позволял себе втягивать носом запахи хвои и лёгкого морозца. Но всё это сейчас мало меня занимало. Просто возвращайся поскорее, Ильгар. Я буду ждать. Эти слова «златы» звучали внутри, заставляя бешено стучать мое сердце и неудержимо гнали вперед, чтобы поскорее решить проблему и вернуться к ней. Но я в который раз заставил себя не прибавлять скорости, чтобы за мной поспевали и Зар и Леарий, да и спешка сейчас опасна. Вот и нужное нам место. Впереди чернела провалом ущели, а у его края среди деревьев тускло мигал костер возле остановленных саней и похрапывающих лошадей. Животные спали, как и трое мужчин, мертвым сном. Мои волки, гостившие в стае волковых и следовавшие весь день за этими людьми, постарались заранее и подлили им сонного зелья. Лишние свидетели нам ни к чему. В просвете деревьев тихо показалось двое волков. сверкая голубыми глазами и тут же скрылись. Они отлично справились. Сейчас у костра остались только встревоженные от того, что остались одни в ночном зимнем лесу. Закутанные в меховые тулупы и платки две девушки. Сестры златые. В том, что это они, я был уверен, чувствовал родство по их крови. Я обернулся человеком, стряхнул снег с Плечь и коротко кивнул Изару Иллиарию, давая понять, что обсуждаемый еще в нашем поселении план по-прежнему в силе. Главное сейчас — сдержать эмоции, зная, как они поступили со златой моей парой. Волк внутри меня рычал, требовал крови за каждый испуганный вздох златы, за каждую ее слезу, но я его сдерживал. Нет. Убить их прямо сейчас слишком просто. Их и так ждет смерть по людским законам, когда раскроется правда. Сейчас мне нужно другое. Вернуть злате ее по праву, восстановить справедливость и сделать так, чтобы ее сестры никогда не причиняли моей паре зло. Я молча шагнул на поляну, освещенную костром и светом звезд. Девушки меня увидели, вздрогнули и вскочили. Одна из них, явно старше второй, решительно выхватила пылающую головешку из костра. «Кто ты? И с миром ли пришел?» Ее голос дрожал от страха, но в то же время в нем слышался отчетливый вызов. «Глупая меня ей никогда не победить». «Знать вам это не обязательно», — спокойно ответил я. «Вы вернетесь в деревню, пойдете к старости и сознаетесь, что сделали со Златой». Они переглянулись. В их глазах на мгновение мелькнула паника, а затем сменилась небывалой уверенностью, что они выкрутятся. Ни единого раскаяния в содеянном. «А что мы с ней сделали?» — хмыкнула та с головёшкой. Её наглость была такой сильной, что зверь внутри рванулся вперёд, и я едва удержал его. Попытались убить. Ударили по голове, отволокли в лес, связали и оставили там умирать. Напомнил я, добавляя в голос льда. «Ложь — Ложь! — крик был резким, отчаянным, выдававшим ее с головой. На этот раз я не сдержался. Зверь внутри бесновался, усиливая инстинкты защищать свою пару. Я не стал подавлять низкое рычание, что вырвалось из груди и сделал шаг вперед. Они... «Смеют! Смеют лгать мне, глядя в глаза!» «Да кто вы такой? И нет у вас доказательств!» Вскрикнула она, отступая. Я оскалился в зловещей улыбке. «Злата жива!» — прошептала поняв вторая. «Маланья впервые с того момента, как я появился на стоянке». Её глаза стали огромными от ужаса. «Добыть «Да этого не может!» — рявкнула старшая Агриппина. «Сгинула она! Наше наследство! ничья больше!» Наследство! Даже сейчас, когда они оказались в безвыходной и смертельно опасной ситуации, их волновало именно оно, а не то, что сотворили. Они даже о своей жизни-то не думали. Ярость затопила меня, и на руках, прежде чем я успела опомниться, материализовались длинные острые когти. Маланья ахнула, увидев это первый. «Опоротень!» — прохрипела, делая шаг назад и нервно сглатывая. «Невыдомывай!» — рявкнула её сестра, но затем её взгляд упал на мои руки, и вся уверенность с неё окончательно слетела. «И тогда они...» Не сговариваясь, бросились бежать, как глупые зайцы, будто от оборотней можно было скрыться. Их даже сказки ничему не научили. Изар и Лиари были наготове. готове. Два рывка, щелчки челюсти и сестры были опрокинуты в снег, прижаты к земле могучими телами. Маланья заскулила, а Гриппина попыталась вырваться, но пара низких волчьих рыков заставили ее затихнуть. Я спокойно и медленно шел к ним. Снег хрустел под сапогами. В любой другой момент они бы и не обратили на это внимания, но сейчас этот звук в тишине чаще казался слишком громким. Они смотрели на меня снизу вверх, дрожащие и жалкие. «Вы расскажете в своей деревне, что сделали?» Со золотой, отчеканил я. Иначе что? Агриппина все же пыталась вернуть себе уверенность, но ее трясло мелкой дрожью. Я присел на корточки, рыкнул и встряхнул рукой, сверкнув когтями в свете костра. Не думаю, что вы настолько глупы, что не знаете ответ на этот вопрос. Глядя прямо в глаза и не скрывая своей волчьей сути, ответил я. «Если сознаемся, нас казнят!» Взвыла Маланья, и в ее голосе слышался настоящий животный ужас. «Да, единственное милосердие, которое я готов проявить, это дать вам выбрать свою смерть. Здесь, в лесу от волчьих когтей и зубов, Долго и мучительно. Или от людских рук. Сейчас я был беспощаден. «Я не хочу умирать!» Взывала Маланья. Золота тоже не хотела. Глядя ей прямо в глаза, сказал я тихо. И, кажется, они наконец поняли. Поняли, что спорить бесполезно, и их судьба решена. «Хорошо, мы, мы расскажем, расскажем!» — прохрипела Маланья, и в ее глазах погас последний огонек надежды. «Не надейтесь солгать! Мои волки проследят, чтобы вы выполнили мой приказ!» «Но и тебе, и твоей не жить!» — с последним выдохом ненависти выкрикнула Агрипина. «Я не стану скрывать, что встретила оборотня! Все охотники!» — я медленно сощурился. «Насколько же ничтожна ее угроза! Попробуй! Никто все равно не поверит!» Я поднялся, повернулся к ним спиной. Их крики, угрозы, агрепины и скулящие мольбы Малани меня совсем не трогали и не интересовали. Я встряхнул руки, словно стараясь убрать с себя липкую гадость этого разговора. «Проследите», — бросил двум волкам, уже скрывшимся в тени деревьев. «После жду вас в стае». Они молча кивнули. «Отпускайте!» — велел я и Зару, и Леарю, и зашагал прочь в спасительную темень леса. Мы скрылись среди деревьев. Самое сложное было позади — не обернуться, не дать волку свершить правосудие здесь и сейчас. Ярость все еще клокотала внутри, требуя расплаты. Но я умел держать контроль. «Невозможно стать вожаком, если этому не научишься». Изар и Лиари молча бежали рядом, чувствуя мое состояние. Вроде бы все сделано, план выполнен, но... Что-то было не так. Тревога, острая и холодная, словно когти впивалась под ребра. Не здесь, не с ними. Это было там, в стае, с Златой. Что-то угрожало ей. Я чувствовал это всей своей сутью. Оборотни уловив мой внезапный дикий страх, тихо взвыли, задавая вопрос. Но я уже не слышал их. Я сорвался с места, забыв обо всём на свете. Лес превратился в размытую полосу. Снег взметался из-под лоб. В ушах стоял оглушительный рёв крови и один-единственный всепоглощающий порыв. «Домой! К ней! Сейчас же!»